Часть пятая. Тетка Анн-Мари была совершенно спокойна, как человек, никогда не сомневающийся в своих словах и поступках. Она держалась очень прямо, пальцы неподвижно лежали на серебряном замочке сумки. Наверное, с таким же суровым и неприступным лицом она сидела на церковной скамье во время мессы. «Алло!» «Да!» «Это все?» «Спасибо. К вам придут опознать труп». Положив трубку, комиссар спросил даму из лизье «Это вас не шокирует, мадам?» «Я выполняю свой долг», — отрезала она. Мегре не мог больше заставлять Ланьона томиться в приемной. Но нужно было отвезти женщину в морг. Он заглянул в соседнюю комнату. «Люка, ты свободен? Заканчиваю рапорт об ограблении на Жавель». «Слушай, проводи, мадам, в институт судебной экспертизы». Тетушка была выше бригадира, и когда они шли по коридору, то казалось, что она ведет Люка за собой на поводке, как собачку. Глава шестая Инспектор Ланьон вошел, подталкивая в спину своего подопечного. У юнца были длиннющие жидкие патлы. Он сгибался под тяжестью чемодана из коричневой парусины, перевязанного веревкой. Комиссар открыл дверь в комнату инспекторов и распорядился. «Ребята, посмотрите, что у него там в бауле!» И добавил. «Велите ему спустить штаны и проверьте, не колется ли!» Мэгре приветливо посмотрел на Ланьона. Он не чувствовал никакой антипатии к недотепе, несмотря на его совершенно невыносимый характер. К тому же жизнь Ланьону отравляла его капризная женушка. Это понимали и все остальные. Но когда они видели жалобное лицо своего коллеги, который все время как бы ждал беды, то молча пожимали плечами или усмехались себе под нос. Мегре подозревал, что недотепа даже получает удовольствие от того, что он неудачник, что его не ценят, убедив себя однажды в этом — Ланьон бережно лелеял свою навязчивую идею. Как некоторые старики, постоянно ожидая обострения хронического бронхита, уже не мыслят себе жизни без болезни. «Как дела, старик?» «Ну, значит, так». Это означало примерно следующее. Ланьон готов отвечать на вопросы. «Но Магре не должен забывать, что именно он, не до Тёпа, должен был проводить следствие, если бы не вмешательство уголовной полиции. И он, который знает Монмартер как собственный карман и со вчерашнего дня ни на минуту не присел, должен теперь рапортовать, как новобранец Капралу». Ланьон стиснул губы. «И Мегре понял, о чем думает инспектор. Будет, как всегда». Комиссар сейчас вытянет из меня всю информацию, а потом, может быть, уже завтра в газетах напишут, что Мегре успешно завершил дело и снова будут превозносить его методы и проницательность. Ланьон давно убедил себя, что Мегре занимал пост комиссара, а другие в таком же, как у недотеп и звании, служили в специальных оперативных бригадах. Вместо того, чтобы как он просиживать штаны в окружном комиссариате только потому, что у него имелись связи в высших сферах, или же они родились под счастливой звездой. По мнению недотёпы, он был самым лучшим полицейским инспектором Парижа, но, увы. «Где ты взял этого хлюпика?» «На северном вокзале». «Когда?» «Пол седьмого утра. Было еще темно». «Ты знаешь его?» «Давно. Уже восьмой раз его задерживаю. Это Филипп Мартемар. Его отец — профессор университета в Нанте». Странно, что Ланьон досужился выдавить из себя столько информации за один присест. Мегре увидел, что его ботинки грязные и порядком поношены. Наверное, промочил ноги. А брюки были до колен забрызганы грязью. «Когда консьержка вспомнила о молодом длинноволосом парне, ты сразу понял, о ком идет речь? Я хорошо знаю мой участок». И у этой реплики был глубокий подтекст. Мэгрэ и его людям нечего делать не чужой территории. «И ты пошел к нему. От одной пташки, которая призналась, что ее приятель сел в автобус на площади Донвер. Я нашел его в зале ожидания». «А что ты с ним делал все утро?» «Доставил на свой пост, чтобы допросить». «Результат?» «Ничего не знает. Или говорит, что ничего не знает». Мгре вдруг показалось, что инспектор спешит, но совсем не для того, чтобы улечься спать. «Я вам его оставлю?» «Ты написал рапорт?» «Отдал своему комиссару». «Значит, это Филипп снабжал графиню наркотиками?» «Или она его. Их часто видели вместе. И давно они знакомы. Несколько месяцев. Если я вам больше не нужен...» Ланьон явно что-то скрывал. Или Филипп все-таки проговорился, или сам инспектор во время ночного патрулирования получил новую информацию, что открыло перед ним очередную возможность отличиться». И сейчас недотепи не терпел избежать, чтобы другие опять не перешли ему дорогу. Мегре тоже знал Монмартр и мог себе представить веселую ночь инспектора и Филиппа. Чтобы найти денег на билет, мальчишка должен был встретиться с несколькими десятками таких же, как он, опустившихся на самое дно людей. Он приставал к девушкам, торчащим у ворот подозрительных гостиниц. Мучил слезными просьбами обслугу и портье ночных кабаков. Раздобыл ли Филипп хоть немного зелья для себя? Если нет, то сейчас у него может начаться ломка. «Я могу идти?» — нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, спросил Ланьон. «Спасибо, Ланьон. Ты славно поработал». «Я не думаю, что это Филипп убил графиню». «Согласен. Вы арестуете его?» «Вполне вероятно». Ланьон наконец ушел, и Мегре отворил дверь в комнату инспекторов. На столе лежал открытый чемодан, Филипп стоял рядом. Его лицо цветом напоминало растопленный парафин. Когда к нему приближался кто-то из инспекторов, он вскидывал руки, будто боялся, что его начнут бить. Взгляды окружающих выражали только отвращение». В чемодане комиссар увидел стопку изношенного белья не первой свежести, носки, стеклянные капсулы с каким-то порошком. Магре открыл одну и понюхал. Он хотел убедиться, что это не героин. Там же лежало несколько тетрадок. Комиссар перелистал их. Это были стихи, а точнее невнятные заумные фразы, явно написанные в состоянии наркотического дурмана. «Пойдем со мной!» — приказал Мегре. Филипп сгорбился, будто ожидая удара в спину. Наверное, он уже привык к этому. И на Монмартре встречаются люди, которые не терпят подобных выродков и при первой же возможности охотно выражают свое отношение кулаками. Мегре сел, а парень остался стоять, шмыгая носом с раздраженно подрагивающими ноздрями. «Графиня была твоей любовницей?» «Она опекала меня», — ответил Филипп с кокетливой интонацией. «Неужели ты с ней не спал?» «Ее интересовала моя поэзия». «Она давала тебе деньги?» «Поддерживала меня материально». «И много она тебе давала?» В графине не была богата. На парне был хорошо скроенный, двубортный, но невероятно изношенный и грязный плащ. Когда-то он был голубого цвета. И «Явно чужие лакированные полуботинки, которые следовало носить со смокингом, а не с этой хламидой». «Почему ты хотел удрать в Бельгию?» Филипп не отвечал, косясь на дверь в соседнюю комнату. Он боялся, что Мегре сейчас кликнет двух рослых инспекторов, и те кинутся учить его уму-разуму. Может, с этим он уже сталкивался во время других приводов в полицию. «Я не сделал ничего плохого». «Зачем меня арестовали?» «Тебя очень тянет к мужчинам?» Как все голубые, Филипп был очень горд своей принадлежностью к этому клану. И мимолетная усмешка исказила его красные, как у девушки, губы. Кто знает, может быть, внимание настоящих мужчин тоже доставляло ему удовольствие. «Не хочешь отвечать?» «У меня много друзей». «А подружки тоже есть?» Это не одно и то же. Как я понял, мужики для удовольствия, а старухи для денег. Они любят мое общество. И много их у тебя? Несколько. И все тебя опекают? Мегре приходилось сдерживать свое отвращение, и он пытался разговаривать на эти скользкие темы спокойно. И буквально заставлял себя относиться к этому отвратительному юнцу, как к нормальному человеку. «Иногда они помогают мне», — продолжал жеманиться Филипп. «И все они сидят на игле?» Филипп потупился. Вдруг мигре осенила неожиданная мысль. Комиссар не стал вскакивать и хватать его за грязный воротник, а наоборот, заговорил глухо и размеренно. «Слушай». «У меня нет времени с тобой цацкаться. Я не ланьон. Или ты сейчас же расколешься, или надолго угодишь за решетку. Но сначала мои парни с тобой порезвятся. Они будут меня бить?» «Сделают все, что я им прикажу». «Не имеете права». «А ты имеешь право разносить заразу?» «Отвечай по-хорошему. Давно знаком с графиней?» «Полгода». «Где познакомились?» «В маленьком баре на улице Виктор Массе, прямо напротив ее дома». «Ты сразу понял, что она колется?» «Это легко вычислить». «И ты стал преследовать ее?» «Я хотел только, чтобы она со мной поделилась». «А у нее было чем делиться?» «Да». «Много?» «Недостатка она почти никогда не испытывала». «Ты знаешь, кто снабжал графиню?» «Она не рассказывала». «Но ведь ты знаешь». «Догадываюсь». «Кто?» «Какой-то доктор». «Он тоже из ваших?» «Да». «Доктор Блош?» «Я не знаю его фамилию». «Врешь. Ты был у него?» «Случалось». «Зачем?» «Чтобы дал мне немножко». «И он давал?» «Один раз». «Ты говорил, что заложишь его». «Я просто должен был получить дозу. Тогда целых три дня у меня ничего не было. Доктор сделал мне укол. Только один». «Где ты встречался с графиней?» «В баре или у нее дома». «Почему она давала тебе морфи и деньги?» «Она мной интересовалась». Я предупреждал тебя, чтобы ты для своей же пользы говорил правду. Графиня была очень одинокой. У нее кроме тебя никого не было? Она была совершенно одна. Вы занимались любовью? Я старался доставить ей удовольствие. У нее дома? Да. И вы вместе пили эту красную дрянь? Мне было противно, но и вместе спали в ее берлоге. Ты оставался там когда-нибудь до утра? И Иногда и на два дня. Вы не одергивали шторы, не знали даже, когда день, а когда ночь. Было так? Магре представил себе, как, уйдя наконец от графини, Филипп бродил, как лунатик по улицам, в поисках новой порции отравы. — Сколько тебе лет? — Двадцать восемь. «Когда начал колоться?» «Года четыре назад». «Зачем?» «Не знаю. Начал и все». «Ты поддерживаешь отношения с родителями?» «Отец на меня давно... давно не обращает внимания». «А мать?» «Иногда потихоньку шлет мне посылки». «Расскажи о графине». «Я ничего о ней не знаю». «Неправда». Она была когда-то очень богата. Вышла за старика, хотя не любила его. Этот граф не давал ей ни минуты покоя. Нанял частного детектива, чтобы следил за ней. «Это она тебе так сказала?» «Да. Каждый день граф получал рапорт, в котором по минутам было расписано, что она делала в течение дня». «Графиня уже тогда кололась?» «Нет, не думаю. Потом граф умер» и все сговорились как бы поскорее вытрясти из нее наследство. «Что значит «все»?» «Все альфонсы на лазурном берегу, и игроки из казино, и ее подружки». «Она называла какие-нибудь фамилии?» «Не помню. Когда наширяешься, то несешь ерунду. Да и не помнишь ничего». Мегре знал об этом только теоретически, так как сам, естественно, никогда не пробовал наркотиков. Ему вполне хватало пары рюмок коньяку на ночь. «У графини осталось немного денег?» «Если и осталось, то на самом деле немного. Она уже продавала драгоценности. Показывала их тебе?» «Нет». «Не доверяла?» «Не знаю». Филипп покачивался на худых, как палки, ногах в обвислых брюках. Мегре жестом указал ему на стул. «У нее был еще кто-нибудь, кому она давала деньги?» «Она об этом не говорила». «Ты никогда не видел, чтобы кто-нибудь приходил к ней домой или подсаживался за столик в кафе?» Мегры чувствовал, что Филипп что-то знает, но боится сказать. «Нет». Комиссар сурово посмотрел на парня. «Ты забыл, о чем я тебя предупреждал?» «Но Филипп уже опомнился». Я никогда никого с ней не видел. Ни мужчину, ни женщину? Никого. А не слышал ли ты случайно об Аскаре? Я не знаю никакого Оскара. Было похоже, что графиня кого-то боится. Она боялась, что умрет, когда останется одна. Вы ссорились? Филипп был слишком бледен, чтобы покраснеть. Лишь розовая тень коснулась его ушей. «Откуда вы знаете?» Он ответил вопросом на вопрос и добавил. «Это всегда так кончается». «Что ты имеешь в виду?» «А вы пораспрашивайте наших». Он хотел сказать кого-нибудь из наркоманов. А потом неохотно заговорил. «Когда у графини кончался Мурфий, а доктор не приходил, Она бросалась на меня и кричала, что я спрятал от нее ампулу, и даже говорила, что я обокрал ее. Клялась, что еще вчера в ящике оставалась по крайней мере дюжина. «Она давала тебе ключи от квартиры?» «Нет». «Ты никогда не входил туда в ее отсутствие?» «Она всегда торчит дома. Иногда по несколько недель не выходила из спальни». «Ответь на мой вопрос». «Только правду. Ты заходил когда-нибудь в квартиру, когда ее не было?» И снова Магрэ почувствовал едва уловимое колебание. «Нет!» Магрэ беззлобно пробурчал. «Врешь!» Магрэ казалось, что воздух в его кабинете медленно, но неотвратимо становится таким же смрадным и затхлым, как в квартире графини на улице Виктор Массе. Комиссар хорошо знал синдромы наркомании. В отрыве от наркотика Филипп был готов получить дозу за любую цену, и тогда ему приходилось проделывать то же, что и сегодня ночью. Когда, собирая деньги на билет, лишенный человеческого достоинства, он клянчил у всех подряд. А графиня всегда имела достаточное количество наркотика, и если она не хотела делиться... Нужно было просто подождать, когда ее не будет дома. Это было логично. Наркоманы шпионят друг за другом, ревнуют друг другу, не чураются воровства, а иногда и доносов. Уголовная полиция часто была не в состоянии отличить телефонные звонки людей, желающих помочь следствию, от тех, кто хотел страшно отомстить себе подобным. «Когда ты видел графиню в последний раз?» — Позавчера утром. — А не вчера? — Вчера с утра мне было плохо, и я весь день не вставал с постели. — Что с тобой было? — Я не принимал два дня. — И графиня с тобой не поделилась? — Клялась, что у нее у самой ничего нет. — Вы поссорились? — Нет, мы оба были в плохом настроении. — И ты ей поверил? Графиня показала мне пустой ящик. Когда она приглашала доктора в последний раз? — Точно не знаю. Звонила, кажется, и он обещал прийти. — И больше ты к графине не возвращался? — Нет. — А теперь послушай. Вчера около пяти вечера мы нашли труп графини. Вечерние газеты уже были набраны, и информация о ее смерти была опубликована только сегодня. «А ты провел всю ночь в поисках денег, чтобы сбежать в Бельгию. Откуда ты знаешь, что графиня мертва?» Филипп хотел было запротестовать, но стушевался под тяжелым взглядом комиссара. «Я подошел к ее дому и увидел людей на тротуаре». «Во сколько это было?» «Вроде в половине седьмого». Это было как раз в то время, когда Мегре находился в квартире графини, а один из полицейских стоял у парадного, чтобы держать зевак на расстоянии. Вень все из карманов. Я уже вынимал. Инспектор Ланьон просил об этом. Вэнь еще раз. Филипп достал грязный носовой платок, два ключа на колечке, один от чемодана, перочиный нож, кошелек, Какие-то таблетки, бумажник, блокнот и шприц в упаковке. Мегре взял в руки истрепанный пожелтевший блокнот со множеством адресов и телефонов. Фамилий было мало. В основном имена или инициалы. Скара не было. Когда ты узнал, что графиню задушили, то подумал, что подозрение может пасть на тебя. Так? Так всегда и бывает. — И ты решил удрать в Бельгию. У тебя там кто-нибудь есть? — Я много раз бывал в Брюсселе. — Кто дал тебе денег на билет? — Друг. — Кто именно? — Я не знаю его фамилии. — Знаешь? — Доктор. — Доктор Блош? — Да. Я не мог нигде найти, а было уже три часа ночи и я все боялся что меня арестуют я позвонил ему из бистро на улице калинкур что ты ему сказал что я друг графини и что мне нужны деньги и он сразу согласился дать денег когда я добавил что если меня арестуют, то у него будут неприятности значит ты еще и шантажист ходил за деньгами к нему домой нет Он ждал меня у подъезда. Ты ничего больше не просил? Доктор дал мне еще порцию. И ты сразу в воротах сделал себе укол. Ясно. Это все? Ничего не скрываешь? Я ничего больше не знаю. Доктор Голубой? Нет. Откуда ты знаешь? Филипп развел руками, считая вопрос наивным. «Ты голоден?» «Нет». «Хочешь пить?» Губы Филиппа дрожали. Он хотел, он очень хотел, но только совсем другого. Мегре с усилием поднялся. Еще раз открыл дверь в комнату инспекторов. Таранц, высокий, мускулистый, с ручищами, как у мясника, был на месте. Люди, которых допрашивал этот инспектор, не подозревали, что он и мухи не обидит. «Иди сюда!» — позвал его комиссар. «Закроешься с этим парнем и отпустишь его только тогда, когда он расколется. Неважно, завтра или через три дня. Когда устанешь, пусть тебя кто-то сменит». Филипп испуганно запротестовал. «Я рассказал все, что знаю. Вы хотите меня?» И внезапно истерически закричал. «Мсье негодяй! Плохой человек!» Вы, вы! Мегрет одвинулся от двери, подтолкнул верещащего Филиппа к инспектору и незаметно подмигнул таранцу. Они пересекли просторную комнату инспекторов и вошли в помещение, которое в шутку называли уголком грешников. По дороге, по дороге Таранс громко крикнул Лапуэнту. Пусть мне принесут пиво и бутербродов! Когда дверь за таранцем и его жертвой закрылась, Мегрэ с облегчением расправил плечи. Сейчас ему больше всего на свете хотелось проветрить свой кабинет. «Как дела, ребята?» — поинтересовался комиссар. Он только что заметил, что Люка уже пришел из морга. «Дама вернулась и хочет с вами поговорить». «Тетя из Лизьё, Как она там себя вела?» «Как старуха, которая с удовольствием ходит на похороны». Не понадобились ни нюхательная соль, ни шатырный спирт. Спокойно осмотрела труп с головы до пят и просто подскочила от возмущения. «Зачем вы выбрали ей это место?» «Я сказал, что мы здесь ни при чем». И она замолчала. Потом показала родимое пятно на стопе. «Вот оно!» «Но я и без этого ее узнала». А выходя поставила меня перед фактом. «Я иду с вами, молодой человек. Мне нужно поговорить с комиссаром. Она в приемной. Думаю, что легко вы от нее не отделаетесь, патрон». Молодой лапуэнт поднял трубку, но слышимость, похоже, была очень плохая. Ница! Ница! кричал он в телефонную трубку. «Жанвье еще не было». Магре вернулся к себе и позвонил дежурному, чтобы тот привел к нему даму из лезье. «Я слышал, вы хотите мне еще что-то сообщить?» «Не знаю, заинтересует ли это вас. Я вспомнила по дороге в морг одну вещь. Часто так бывает, что помимо воли возвращаешься к воспоминаниям, хотя я не люблю сплетничать. Я внимательно слушаю вас, мадам». «Это касается Анн-Мари. Утром я рассказала вам, что она уехала из Лизьё пять лет назад, и что ее мать не хотела даже слышать о дочери. Но ведь это же ненормально, это же не по-людски». Мэгрэ терпеливо ждал. Торопить разговорчивую женщину не имело смысла. «Разумеется, все об этом знали, ведь Лизьё — небольшой городок, в нем ничего не скроешь». «У меня есть приятельница, которую я глубоко уважаю. Она раз в неделю ездит в Кань по торговым делам. Так вот, эта дама клялась здоровьем своего мужа, что незадолго до исчезновения Анн-Мари видела ее в Кане. Девушка выходила от врача. Она рассказала это все с явным удовлетворением. Убедившись, что ей не задают вопросов, продолжила. «Речь идет не просто о враче». «Девчонка вышла от доктора Патю, гинеколога». «Значит, вы думаете, что ваша племянница уехала из Лизье, потому что была беременна?» «Об этом много судачили и даже предполагали, кто мог быть отцом ребенка». «И?» «Называли разные фамилии, а выбор был довольно большой. Я для того и вернулась, чтобы сообщить вам об этом». «Я считаю своим долгом помочь следствию». Наконец-то женщина убедилась, что полицейские не так уж любопытны и назойливы, как об этом говорят. Магре совершенно ее не перебивал, не задавал лишних вопросов, слушал внимательно, словно пожилой пастор на исповеди. И она, наконец, выложила свой главный козырь. У Ан-Мари было слабое горло, она каждую зиму по несколько раз болела ангиной. Удаление миндалин ничего не изменило. В тот год заловка решила послать девчонку в Лабурбуль, где в санатории лечили эти болезни. Мегре сразу же вспомнил хрипловатый голос Орлеты. Тогда он подумал, что это из-за выпивки, курения и бурных ночей. Когда Анн-Мария уехала из Лизью, живота у нее еще не было. Может быть, на третьем или четвертом месяце, не больше. Она всегда носила приталенное платье, и все совпадает с ее поездкой в Лабурбуль. Я уверена, что именно там девчонка встретила парня, который сделал ей ребенка, и она уехала, чтобы разыскать его. Если бы виновником был мужчина из нашего городка, он бы уладил это дело или уехал вместе с ней». Мегре медленно разжигал трубку. Он чувствовал усталость, как будто только что совершил длинный, изматывающий марш-бросок. Но это была усталость от отвращения. Комиссар испытывал его к той грязи, которую на него сегодня выливали. Как и после допроса Филиппа, ему очень хотелось встать и распахнуть окно. «Вы скоро возвращаетесь назад?» «Нет, я решила провести несколько дней в Париже». «У меня здесь старинная подруга, с которой мне очень хочется повидаться. Я дам вам ее адрес». Дама написала адрес на обороте визитной карточки, не забыв указать и номер телефона. «Если я вам понадоблюсь, месье комиссар, позвоните, пожалуйста». «Благодарю вас, мадам». «Я полностью к вашим услугам, месье. «Не сомневаюсь». Магре проводил даму до двери, осторожно прикрыл ее потянулся, потер ладонью лоб и пробурчал. «Бог мой, сколько грязи!» «Можно войти, патрон?» Это был Лапуэнт, который держал в руках какой-то листок и был очень возбужден. «Ты звонил в дофин?» «Да, патрон, пиво вам уже принесли». Пока поднос не уплыл в уголок грешников к Таранцу, комиссар подошел, взял холодную тяжелую кружку с пенистым пивом я опорожнил ее одним глотком. «Скажи, чтобы принесли еще?» Глава седьмая «Жюльен передает вам свои наилучшие пожелания, счастья и здоровья, патрон. Говорит, вы поймете», — ревниво произнесла Пуэнд. «Он в Ницце? Несколько недель назад переехал туда из Лиможа». Жюльен был сыном инспектора, который долго работал вместе с Мегре, и после ухода в отставку поселился на Лазурном берегу. По правде говоря, Мегре не видел Жюльена с тех давних пор, когда качал мальчишку на коленях. Но ему было приятно внимание сына его старого друга. «Я ему звонил еще вчера вечером», — продолжал Лапуэнд. «У нас постоянный контакт». А когда Жульен узнал, почему поручению я звоню и с кем я работаю, он очень обрадовался. «Готов сделать для вас все возможное!» Он уже перерыл весь архив в своем комиссариате. Нашел целую папку с рапортами, о которых все уже забыли. Их когда-то сложили как попало и бросили на дальнюю полку. «Там есть бумаги, касающиеся смерти Фарнгейма?» Есть список свидетелей, проходивших по делу о его гибели. Я попросил Жульена сообщить мне все о слугах с виллы ОАЗа. Вот список. Антуанетта Межа, 19 лет, горничная. Розали Манкер, 42 года, кухарка. Мари Пинакко, 23 года, помощница кухарки. Анджелину Люпен, 38 лет, дворецкий. Мэгрэ слушал Лапуэнта, поглядывая в окно на медленно падающий снег. Инспектор, как опытный актер, выдержал паузу. «Оскар Бонвуазен, 35 лет, слуга и шофер». «Значит, Оскар...» «Наверное, никто не знает их дальнейшей судьбы». У Жульена зародилась интересная идея, которую он притворил в жизнь. «Он работает в Ницце недавно, как я вам уже говорил» и не перестает удивляться количеству богатых иностранцев, приезжающих туда на несколько месяцев. Они снимают роскошные виллы и живут на широкую ногу. И, естественно, должны иметь штат слуг. Жюльен нашел посредническое бюро, которое вербует слуг для людей такого сорта. Хозяйка бюро – пожилая дама, занимается этим делом уже лет двадцать. Не помнит ни графа, ни графиню, не припоминает Оскара Бонвуазена, но примерно год назад нашла новое место кухарки своей постоянной клиентке. Розали Манкер работает сейчас у каких-то латиноамериканцев. У них собственная вилла в Ницце, но большую часть года они проводят в Париже. У меня есть адрес – улица Диена, 132. Думаю, сейчас они в столице. «Это все, что ты узнал?» «Жюльен постоянно роет землю в этом направлении». «Мне отправиться к этой женщине, патрон?» Сначала началом было согласился. Ему хотелось пойти навстречу Лапуэнту, который просто горел от нетерпения допросить бывшую кухарку, графа и графини. А потом все-таки решил... «Нет, я поеду сам». Ему необходимо было размяться... Выпить по дороге еще одно пиво, покинуть кабинет, где сегодня он чувствовал себя просто невыносимо. Пока меня не будет, уточни в статистическом отделе, нет ли там кого по фамилии Бонвуазен. Нужно проверить конторские книги меблированных комнат. Обзвони канцелярии мэрий и комиссариатов. Слушаюсь, патрон. Комиссару было жаль, напоенто. Но желание выбраться на воздух пересилило его жалость. Перед тем, как уйти, он заглянул в комнатку, где закрылись таранс с Филиппом. Атлетически сложенный Таранц снял пиджак, но, несмотря на это, на лбу его выступили капли пота. Филипп с белым, как бумага, лицом сидел на краешке стула, и, казалось, он вот-вот потеряет сознание. Магре не хотел вмешиваться. Он был уверен, что Таранц продержится долго. «Будет тянуть парня за язык до ночи, а если понадобится, то и до утра». Через полчаса такси остановилось перед шикарным домом на улице Диена. Хозяин дома в элегантном темном костюме принял его в холле, украшенном мраморными колоннами. Мегры представился и поинтересовался, здесь ли работает Розали Манкер. Респектабельный владелец указал ему на черный ход. «Поднимитесь на третий этаж, месье. Мегре выпил по дороге еще два пива, и головная боль прошла. Лестница была узкая и крутая. Комиссар позвонил в покрытую темным блестящим лаком дверь. Ему отворила полная седая женщина и вопросительно посмотрела на незнакомого мужчину. «Мадам Манкер, чего месье хочет от нее? Хочу поговорить». «Это я. Говорите». Кухарка присматривала за кипящими кастрюлями, а чернявая помощница растирала какую-то пахучую приправу в ступке. «Если я не ошибаюсь, вы служили у графа фон Фарнгейма». «А кто вы такой?» «Я из уголовной полиции». «Значит, я должна ворошить старое?» «Не совсем так. Вы знаете, что графини нет в живых?» «Каждый уходит на тот свет в свое время». Но я не знала. Об этом сообщали все утренние газеты. Вы думаете, у меня есть время на газеты? В доме, где почти каждый день задают ужины на 30 человек. Графиню убили. Вот тебе на. Чему вы так удивляетесь? Кухарка не предложила мегре сесть. Занималась своим делом, а к комиссару отнеслась как к посыльному из магазина. Она не испытывала никакого страха перед полицейским. «Да не удивляюсь я. Так вырвалась. А кто ее убил?» «Еще неизвестно. Это-то я и хочу узнать. Вы работали на Велли и после смерти графа, правильно?» «Только две недели. Я не могла поладить с графиней». «Почему?» Розали пристально наблюдала за своей помощницей. Потом открыла духовку и окропила бульоном какую-то вкусно пахнущую дичь. Там была работа не для меня. «Значит, это был не аристократический дом?» «Конечно, нет. Я люблю мою профессию и предпочитаю, чтобы люди садились за стол вовремя. Стараюсь вкусно готовить, и мне хочется, чтобы мое искусство ценили. Достаточно, Ирма!» «Выни с ледника крутые яйца и отдели белки от желтков!» Кухарка открыла бутылку Мадеры и влила несколько капель вина в соус, который медленно перемешала деревянной ложкой. «Вы помните Аскара Бонвуазена?» Розали пристально посмотрела на комиссара, как бы говоря. «Ах, вот оно что!» Но отвечать не торопилась. «Вы слышали мой вопрос?» «Я не глухая!» «Кем он был?» «Лакеем». А поскольку Мегра удивился тому, с каким презрением она произнесла это слово, кухарка добавила, «Не люблю Лакеев. Это бездельники. А если он еще вдобавок и шофер, то считает себя самым главным в доме и ведет себя как господин». «Бон был именно таким?» «Я не помню его фамилии. Все звали его просто Оскаром». «Как он выглядел?» «Красивый парень, который хорошо об этом знал. Любимец женщин. А я таких не люблю. И не скрывала этого. Он приставал к вам?» «На свой манер». «Что это значит?» «Зачем вы так выпытываете?» «Я должен знать все об Аскаре». «Вы думаете, это он убил графиню?» «Предполагаем». Самым взволнованным человеком на кухне была молоденькая Ирма, которой, наверное, казалось, что она замешана в настоящее убийство, и у нее все валилось из рук. «Ты уже забыла, что должна растирать желтки?» — прикрикнула на нее Розали. «Вы можете его описать? Только как он выглядел тогда на вилле? Я ведь не знаю, какой он сейчас». В это время в ее глазах блеснул молодой огонек. Это не укрылось от комиссара, и он задал очередной вопрос. «Вы в самом деле его не видели позже?» «Об этом я как раз и подумала. Сама не знаю. Несколько недель назад я навещала брата, у него свое кафе, и на улице столкнулась с человеком, который показался мне знакомым. Он тоже посмотрел на меня, будто узнал». И неожиданно ни с того ни с сего заторопился, ускорил шаг, а голову повернул в другую сторону. И вы подумали, что это Оскар. Не сразу. Мне пришло это в голову позже. А сейчас я просто уверена, что это был он. Где находится кафе вашего брата? На улице Калинкур.